Также сама она удивилась, что на этот раз превозмогла свой страх, который поначалу возобладал было над всеми прочими чувствами. Она вслушивалась в этот чистый, рвущийся из груди, еще чуть дрожащий голосок, голосок почти неестественной хрупкости. Нет и не было у нее такого опыта, что помог бы понять, что этот таинственный голос, голос самой ее жалкой юности, вдруг расцветшей всеми красками своего рода, возмещение за вседавнишние унижения, что она принимала их душой как должное, а временами даже находила в них отдохновение, постыдную сладость. Этот голос — ее тайна, единственная, которой она может поделиться с посланным ей нынче диковинным другом, распростертым у ее ног, живым или мертвым, наверняка мертвым. Она отдавала ему свою тайну, как отдала бы себя самое, если бы ребенок в ней все еще не оттеснял женщину. И теперь, когда она доверила другому свое сокровище, она сама уже не узнавала его. Слушала свое пение со смиренным жаром. Оно освежало душу и тело. Ей самой хотелось омочить в этих звуках ладони. длится это долго, по крайней мере, ей так кажется. Возможно, минуту длиной в целый день. Внезапно колдовской голосок смолкает, и, опустив глаза, Мушетта видит, что руки ее пусты. Мусья Арсен стоит перед ней, лицо его все еще в грязи. Из верхней губы, разбитой при падении, сочится кровь. «Ну и ну», — говорит он, — «нашла тоже время петь». Он пытается рассмеяться, но во взгляде его странно бегающим, как у затравленного зверя, вспыхивает подозрительный огонек. Он проводит рукой по лбу, смотрит на свою перепачканную грязью и кровью ладонь. Должно быть, у меня припадок был. Для нервов это, конечно, не слишком-то хорошо, но для здоровья не опасно. У моего что тоже была эпилепсия. Так, по крайней мере, мне говорили, потому что я-то своего папаши не знал. Сквозь приспущенные веки он следит за каждым движением мушетты. По всему видно, что он старается собрать обрывки беспорядочных воспоминаний но остерегается спрашивать прямо, боясь себя выдать. Однако вопрос сам, помимо воли, срывается с его губ. Правда, вопрос осторожный. «Слушай, красотка», — говорит он, — «не пора ли нам с тобой отсюда смываться? Уже ночь на дворе». С этими словами он берет мокрую кожанку, снимает со стены ружье, скидывает за спину мешок, делает шаг к двери, по-прежнему искоса поглядывая на свою спутницу. «А ну, идем! По дороге доставлю тебя родителям. У отца, небось, припрятана за поленницей бутылочка Можевеловой. Поднесет нам с тобой». А ей неприятно, что он уже встал. От усталости, холода от водки, которая еще до сих пор сжжет пустой, желудок ее разморила, но она послушно берет за руку своего странного друга. Сколько же лет никому не протягивала на свои ручонке В этот жест она простодушно вкладывает весь переполняющий ее сердце пыл. «А куда мы сейчас пойдем, мосьярсен?» «Куда же нам с тобой идти, малышка? Ясно, к вам, черт побери!» «А ваш остражник? Э, а, а полиция, мосьярсен?» Последнее слово она почти выкрикивает, потому что он смотрит на нее как-то странно, не по-обычному. «Господи! Вся кровь ударяет в грудь, душит!» «Какая полиция?» Понурив голову, он медленно отступает глубь хижины. «Подожди-ка, подожди-ка», — говорит он, чуточку терпения. «После этих сволочных припадков у меня все в голове путается. Стой, не шевелись, девчушка, через минуту я все вспомню». Он бросает последнюю охапку хвороста на остывающую золу. Хворост такой сухой, что загорается от первой же искры огниво. Присев на корточки перед очагом, он тянет к огню руки». Она опускается рядом с ним на колени. Видите ли, Арсен, стражник которого вы... Молчи, тебе говорят, сердится он, заткнись. Мы с ним поругались, он меня обложил. да я его, что верно, то верно. А потом, а потом... Ага, мы с ним вместе выпили. Мушетта приподнимается с колен, приближает к нему свое лицо. Она уже отбросила теперь всякую осторожность. я Арсен... Да вспомните же, умоляет она. Он упал, помните, да? Лицом в колею и кругом все стало красным. бы его убили! Кричит она вся, содрогаясь от неудержимых рыданий. Возможно. А чем же я его убил? Из ружья? Капканом, мосье Арсен. Схватили капкан за пружину. Обхватив руками голову, он погружается в раздумья. Капканом. А ведь верно. Я ходил, чтобы капкан откопать, умница моя. Тут ты говоришь правду, девочка, но вот насчет Матье... Помню, мы с ним выпили вместе, это уж точно. А потом, потом... Кто знает, что было потом. Мы красотку оба сильно набрались. Вдруг он осекся, как бы прожженный внезапно налетевшей мыслью, которую он еще не способен выразить словами. И мысль эта так и замерла где-то внутри, даже не отразившись во взгляде. Он стоит, прислонясь к притолоке, и кажется, будто он перегораживает дверь широко раскинутыми руками. По крайней мере, Мушетта уверена, что он преградил ей путь. Страх уже зреет где-то в душе. Одного этого жеста оказалось достаточно, чтобы страх вдруг овладел всем ее жалким, тощим тельцем. «Пропустите меня, мусье Арсен!» — кричит она, и в голосе ее звучит мольба. «Пропустить? А куда ты ночью пойдешь?» «Это мой мосья Арсен, клянусь, прямо домой!» Он смотрит на нее без гнева, но с каким-то особым спокойным вниманием, с тем непогрешим уверенным вниманием, с каким выслеживает на опушке леса среди палой листвы след, ведомый лишь ему одному. «Чую дичь», — обычно говорит он в таких случаях. «В его задумчивом взгляде ни гнева, ни жалости».